14. Известный маршал Франции Жиль де Рэ, легендарный соратник Жанны д'Арк, описан в Библии под именем знаменитого воина и богатыря Самсона. 14.1. Жиль де Рэ знаменитый герой Столетней войны, соратник и телохранитель Жанны д'Арк. В креации напомним результаты из нашей книги Западные мифы, глава 10. А мы обнаружили соответствие между французской историей маршала Жюля Дере и библейской легендой о богатыре Самсоне. Этот факт является хронологическим продолжением приведённого выше наложения друг на друга истории Жанны д'Арк и библейской Деборы. Жюль Дере принимал активное участие в Столетней войне Франции и Англии. Ейму было дано специальное поручение охранять Жанну Девственницу. С дня освобождения Орлеана и до неудачи под Парижем он был всё время около Жанны. Ему было присвоено звание маршала Франции. Рисунок 79. В некоторое время был главнокомандующим французской армией, руководил ополчением Жанны. Пытался спасти её после пленения, но неудачно. Последствие много денег израсходовал на прославление Жанны д'Арк. Например, он заказал Орлианскую мистерию и в течение 10 лет оплачивал постановку мистерии в театре. Через свою жену породнился с Карлом VII. Смотри Википедию. И далее ничего положение в 15 веке во Франции не казалось столь облестящим, чем положение жиля д'Ар. Он родился в 1404 году и происходил из знаменитого рода Монморанси и Кревон. Находился в расцвете со всеми знатными фамилиями в Восточной Франции. По владению Рэ он был первым бароном Британии. Его собственные владения были обширны, а когда он ещё совсем молодым женился на богатой наследнице Екатерине де Туар. то мог себя считать самым могущественным сеньором Франции. За женой он взял 100 тысяч левров золотом и недвижимостью. 330, том 2, страница 477-478. 14.2. Два лица Жиля Дере, сподвижник Жанна Дарк и он же знаменитая синяя борода. В истории Жиля Дере мы сразу сталкиваемся со странным фактом. Историки сообщают следующее. Если о Жанне Дарк за минувшее столетие написано более семи тысяч книг и великое множество статей, то персона одного из ближайших ее сподвижников, маршала Жиля Дере, до сих пор остается одной из самых загадочных из всего окружения Орлеанской Девы. Герой Столетней Войны. сделался своего рода исторической персоной нон грата. Упоминаний о нём практически не отдав даже в биографиях его куда менее примечательных современников. Его как будто и не существовало. Зато его образ был увековечен знаменитым сказочником Шарлем Перро, владеющей душой истории про синюю бороду. 577, страница 228. А су следует, что большинство описаний Жиля-Дере было создано заметно позже 15 века, что согласуется с нашей реконструкцией. Таким образом, умаршала Жиля-Дере была и вторая жизнь. Считается, что Жиль-Дере якобы послужил прототипом известного фольклорного персонажа Синяя борода. Рисунок 80. В терминологии современных историков занимался алхимией некромантией и оккультизмом. Надо сказать, что издаваемая сегодня сказка Шарля Перро «Синяя борода» является радикально упрощенным детским вариантом старинных легенд Британии якобы 15 века, на самом деле 16 века. Таким образом, Жиль де Ре присутствует в истории Франции как бы в двух ипостасях. В официальной придворной версии он выступает как легендарный маршал, сподвижник Жанна Д'Арк. Марк Калдун, казнённый за свои занятия алхимией и массовые убийства. Известна легенда о том, что жиль да ра синяя борода. А в день казни Жанна 30 мая пытался ворваться с отрядом в Руан, но его подвёл проводник. 735 3 А страница 74. А в народных сказаниях он представлен как мрачный рыцарь Синяя Борода, сражённый шпагами за убийство нескольких своих жён. А вот что говорит по этому поводу Генри Чарльз Элли. Если историк думает, что в этом исключительном деле Жилье -э Дэрэ примечания автора, непроницаемая тайна скрывает ещё истину, то крестьяне Британии нисколько в ней не сомневались. В их глазах Жиль был воплощением жестокости и бессердечия. Я недостаточно знаком с народными преданиями, Чтобы высказаться по поводу гипотезы Боссара, который видит в Жили прототип Синей бороды, чудовища детских рассказов, всемирно прославленного в том виде, какой дал ему Шарль Перро. Однако, не признавая даже за этой легендой бретонского происхождения, мы не можем не признать, что в Британии, в Авандее, Анжуи и Пуату, где находились любимые владения ужасного барона и его называли синей бородой об этой может более древней история о семи убитых жёнах была связана с именем человека имевшего только одну жену и погибшего раньше её в балладах имя барона Рэ употребляется рядом с именем синей бороды для обозначения одного и того же лица Жан де Малеструа епископ Нанта устроивший суд над Жилием де Рэ примечание автора Рисуется тем борцом, который освободил напуганный народ от их угнетателя. 332 том, 2 страница 487. И далее Ажиль открыто говорил, что он умертвил большое число детей, что маршал вызвал демона с ужасными обрядами 13 сентября, якобы 1440 года. Примечание автора: епископ послал Жилью приказ явиться на епископский суд. Повестка на другой же день была вручена Жилю в собственные руки. Обвиняемый не выказал никакого сопротивления. 330, том 2, страница 480-481. Суд инквизиции начался якобы 19 сентября 1440 года. Он длился недолго. Обстоятельства суда известны плохо. Сначала Жиль де Ре фактически добровольно сдался на милость суда, затем отказался признавать его полномочия, потом неожиданно для всех признал себя виновным, стал плакать, каяться и просить прощения у церкви и народа. 330, том 2, страница 481-485. В итоге все члены инквизиционного трибунала высказались за смертную казнь. Во наказании за свои преступления жиль должен быть повешен и сожжён. Слуги, как и их хозяин, проявили полное раскаяние. Они громко заявили, что с радостью идут на смерть. Всех их подняли на помосты, возвышавшиеся над кострами дров, а на шею накинули им верёвки, привязанные к виселице. Когда труп жилья, благодаря перегоревшей верёвке упал в огонь костра, Его родственницы кинулись и вынесли его из пламени. Были устроены торжественные похороны. 330 том II, страница 485-486. Считается, что Жильдере погиб 26 октября 1440 года. 330 том II, 955-1, страница 80. В книге Западный миф мы предъявили яркий и подробный параллелизм между легендами о Жиле-Дере и легендами о Синей Бороде. 14.3. Французское жизнеописание Жиле-Дере равно Синей Бороды и библейский рассказ о знаменитом библейском Самсоне – это две версии, два взгляда на одни и те же крупные события XVI века в метрополии Руси-Орды. детали в книге Западный миф, и мы показали, что французская история Жиля Дэрэ это светский дубликат известной библейской истории могучего Самсона, который боролся с врагами, совершал подвиги, но был коварно предан и героически погиб в борьбе с филистимлянами. Конечно, мы не будем подробно напоминать наш анализ. Он занимает много страниц. Но стоит здесь упомянуть некоторые узлы обнаруженного параллелизма. Оба героя, и Жильдере, и Самсон, считались великими воинами. Оба занимали выдающееся место в общественной иерархии. Жильдере становится алхимиком, колдуном, магом. Самсон же загадывает загадки, его поступки часто непонятны окружающим. Массовые убийства, приписываемые Жильдере, накладываются на массовые убийства учиненные библейским Самсоном. Магические волосы Самсона, в которых была его сила, описаны французами как магическая синяя борода Жиле-де-Ре, символизировавшая его власть. Библейское Далило воплощает в себе либо Жиле-де-Силе, соратника Жиле-де-Ре, по магии, либо является образом средневекового дьявола, совратившего Жиле-де-Ре. абиды далилы на самсона совмещаются с абидами дьявола на жиле дере. Добровольная сдача в плен обоих героев, неоднократные попытки врагов укротить их и наконец гибель героев. Фактически добровольная сдача в плен Самсона совмещается с добровольной сдачей жиле дере в руки инквизиции. Затем в библейской и во французской версиях мы видим затяжной второй этап, когда Самсон равно жиле дере Вынужден постоянно отбиваться от врагов. Затем наступает третий этап. Резкий перелом в борьбе и гибель Самсона равно жили. И, наконец, гибель Самсона равно жили дыре. Становится понятно, что за дом разрушил, погибая библейский Самсон. 15. Ветхозаветная история богатыря Самсона – это описание земщины из истории Руси-Орды XVI века. Самсон, земщина борется с опричниной при Иване Грозном. Следовательно, французское жизнеописание Жиля Дере это в основном преломлённый рассказ о борьбе земщины с опричниной на Руси. Как выясняется, известная библейская история Самсона является отражением реальных и крупных трагических событий русской ордынской истории середины XVI века, а именно борьбы земщины с опричниной, мы обнаружили, что богатырь Самсон – это собирательный образ земщины, впитавший в себя факты из биографии нескольких выдающихся вождей земщины. В первую очередь, Конюшева Ивана Петровича Челеднина Федорова и митрополита Филиппа Колычева. Библия представила эти события в иносказательном, слегка сказочном оформлении. Напомним, что Русь и Орда при Иване Грозном была разделена на две части: на Опричнину и Земщину. Они яростно боролись друг с другом. Якобы в 15-м веке, на самом деле в 16-м, в эпоху ереси и идоловствующих, страна раскололась на две части. Правда считается, что лишь в церковном смысле но для Библии религиозно окрашенного источника такое разделение являлось главным одна часть Москва где митрополитом стало иудовствующее Засима а другая часть остальная Русь во главе с Великим Новгородом равно Ярославлем и Суздалем и со своей православной иерархией Геннадием Нифонтом Иосифом Волоцким А в XVI веке при Иване IV Грозном существует даже чёткое административно-политическое деление царства на две части: Апричнино и Земщина. Укажем вкратце скелет параллелизма: Самсон равно Земщина, отсылая за подробностями к нашей книге Западный миф. Библейский Самсон это аллегорическое описание русской Земщины в лице двух главных её вождей и двух других известных персонажей этой эпохи. А именно, речь идёт о следующих четырёх лицах: конюший Иван Петрович Челядин, Фёдоров, митрополит Филипп Колычев, царь татарин Семион Саин Булат-бек Булатович, Семион князь Ростовский. Сравнение истории Самсона с борьбой земщины против опричнины обнаруживает яркие событийные параллелизмы. Преем библейское имя Самсон произошло от славянского названия Земщина. Становится понятной фантастическая сила Самсона, то есть из Земщины. Самсон враг филистимлян, то есть враг апришников. В библейский Самсон и Земщина был правителем, судьёй Израиля. Аналогичная четвёрка: конюший Челедин, митрополит Филипп, хан Семён и князь Семён Ростовский. действительно были обличены большой властью в Руси-Орде. Семь погибших жен Синей Бороды, а также шесть жен английского короля Генриха VIII, являются фантомными отражениями Ивана Грозного и его семи или шести жен. Трагический злом судьбы Самсона, равноземщина таков, сначала богатырь, а затем бессилие и гибель. При этом Самсон равно Земщина воюет с филистимлянами равно отпрышниками. Вот основные дальнейшие события: арест и тюрьма как следствие раскрытия тайны Самсона Земщины. Самсон, приведённый в большой зал на посмеяние толпы, Самсон Назарей, то есть монах, ранее не стригся и лишился силы, как только его волосы остригли. Смерь Самсона Земщины под обломками храма после суда. А массовая гибель людей в истории библейского Самсона это массовая казнь Новгородцев в реке Волхове равно Волге. Сопоставляя эти результаты с предыдущим разделом, логически заключаем, что французское жизнеописание Жиля Дере это в значительной степени рассказ о борьбе Земщины сопричниной на Руси в метрополии империи. Это основной слой имперских сведений. Французские летописцы наложили на более мелкие локальные французские события и персонажи. В результате возникла известная нам сегодня смешанная слоёная биография богатыря Жиля де Ре. 16. Вывод. Мощный пласт в истории Франции и Англии, якобы XV века, является фантомным отражением миражом. важных событий XVI века в Руси RT. Жанна д'Арк это отражение Елены Вылашенки, равно есфири, равно и Удифи, равно Деборе. Её соратник Жиль де Ре это отражение библейского Самсона, то есть иземщины, боровшейся с опричниной Ивана Грозного. Собирая воедино все описанные выше факты, мы логически приходим к следующим выводам. Французская Жанна Дарк – это отражение Мираж Елены Волошанки, равно Есфире, равно Деборы, равно Иаиль. Летописные описания столетней войны Франции и Англии, якобы XV века, говорят в основном о Ливонской войне Руси-Орды с Западной Европой в XVI веке. Сдвиг дат вниз примерно на 100-150 лет. В французских текстах хорошая Франция подвергается нападению плохой Англии, но потом в конце концов побеждает. Это отражение западной точки зрения, что на хорошую западную Европу, то есть на Францию, напала плохая Русь Орда, то есть Англия, которая в конце концов проиграла Ливонскую войну, то есть столетнюю войну. Известный Жиль де Рэ равносине борода является отражением библейского Самсона. То есть это символический образ русской ордынской жемчужины, боровшейся за причниной на Руси. Потом историю синей бороды представили, а для простого народа в виде выхолощенной сказки Шарля Перо. Ниже мы существенно дополним эти соответствия. А теперь вернёмся к истории Жанны. 17. Придворная история Жанны и военная история Жанны. Это две разные точки зрения, две версии, два слоя в ее французском жизнеописании. В Библии присутствует два отражения дубликата Елены Волошанки. Первый – это ясфирь, то есть придворная история. Второй мираж-фантом – это иудивь, то есть военная история. Ясфирь – это взгляд изнутри царского двора. Иудивь – взгляд снаружи, издалека, изнутри. Раннее в истории Западной Европы мы обнаружили придворное отражение истории Елены равно в сфере. Это Мария Стюарт и несколько других менее известных французско-английских фантомов, например, Анна Болейн, одна из жён Генриха VIII. Но мы не видели европейского военного отражения Елены. Не хватало воинственного дубликата. И вот, наконец, он нашёлся. Оказывается, это яркой истории Жанны д'Арк которая в основном описывается в хрониках именно как военная история. В первую очередь Жанну считают военной начальницей, вдохновившей и увлекшей за собой французов и освободившей значительную часть Франции от англичан-захватчиков. Таким образом, восстанавливается значительно более полная картина В истории Западной Европы тоже всплывают два взаимодополняющих слоя истории Есфири Елены. В то же время историки уделяют меньше внимания другой стороне жизни описания Жанны. Оказывается, в нём есть и придворная составляющая. То есть важной частью истории Жанны является достаточно чётким отражением придворной истории Елены Валашанки равно Есфири. Именно с этих сказаний о Жанне мы и начнём наш детальный анализ. Оно сначала нам потребуется глубже вникнуть в династическую историю Франции якобы XV века, а именно в жизни описания королей Карла VI и его преемника Карла VII. И более широко мы проанализируем Столетнюю войну Англии и Франции и покажем, что в значительной мере она является Это эпическое отражение Ливонской войны Руси Орды, плохой Англии, западной Европы, хорошей Франции в XVI веке, а вовсе не в XV веке. 18. Известный король Франции Карл VI безумный это отражение царя Ивана IV Грозного, точнее его первого периода, в конце которого он стал Василием блаженным безумным. 18.1. Царь-король становится правителем в юном возрасте, в 13 или в 15 лет. Согласно нашей реконструкции, Иван Грозный, то есть Грозная эпоха, второй половины XVI века, является объединением на страницах романовских летописей с клейкой четырех различных последовательных царей-ханов. Сейчас нас особо интересует первый период. Первый период Грозного это Иван IV Васильевич, равно Василий Блаженный или Иван Блаженный, Московский чудотворец 1547-1553 годы. В 1553 году Иван IV тяжело заболел и стал иеродимом. Его называли Василием Блаженным, Московским чудотворцем, а также Иваном Блаженным, Московским чудотворцем. Рисунок 81. То есть блаженным царём, так как Василий означает Базилевс царь. Через несколько лет умер. В конце 16 века в Москве построили на Красной площади собор Василия Блаженного равнопокровский собор, в котором, по-видимому, перезахоронили останки Ивана IV. Не исключено, что потом останки были перенесены и захоронены в африканском и Египте на имперском Эрдынском кладбище фараонов. Историки считают, что Иван IV родился в 1530 году. Однако мы показали, что подлинная дата его рождения это 1526 год, то есть на 4 года раньше. Об этом однозначно говорит дата зодиака, обнарунного нами на троне Ивана Грозного. Смотри нашу книгу "Раскол империи", глава 2.24. Иван Грозный. Василий III, отец Ивана IV Грозного, умер в 1533 году. Таким образом, Иван IV оказывается перед лицом власти в возрасте 7 лет. Родился в 1526 году. При малолетнем великом князе был создан опекунский совет, названный Семибоярщиной. Эпикуны должны были беречь его, пока он не достигнет 15 лет. Вокруг юного Ивана IV кипели интриги, разные силы боролись за влияние на малолетнего князя. Карл VI. Обратимся теперь к биографии французского Карла VI, якобы 1368-1422 годы. Здесь мы видим вполне аналогичную картину. Карл лечился отца в возрасте 12 лет. В соответствии с ордонансом якобы 1374 года было определено, что король станет считаться совершеннолетним с 13 лет. Основная власть до достижения Карлом VI совершеннолетия передавалась в руки большого совета из 50 членов, представителей всех сословий внутри которого выделялось 12 человек, представлявших собственно опекунов. Карл VI был коронован якобы в 1380 году. Рисунок 82. Ему было 13 лет. Вокруг трона бурлили страсти. Разные люди боролись за опекунство, за влияние на юного короля. Смотри Википедия. На рисунке 83 показано изображение Карла в детстве. На рисунке 84 представлено его скульптурное изображение якобы по посмертной маске. Как мы теперь понимаем, это всего лишь наглядное пособие, изготовленное в рамках сколлегеревской версии. На самом деле Иван Грозный захоронен, вероятно, как фараон на имперском кладбище в африканском Египте. 18 в 18.2 в жёны предложена иностранка. Напомним, что Иван III является дубликатом Ивана IV. Иван Грозный. Считается, что брак Ивана III с Софьей Палеолог был предложен в 1469 году римским папой. Софья Зоя Фаминишная Палеолог была дочерью Фомы Палеолога. брата последнего византийского императора Константина XI. После падения Царграда в 1453 году она переехала с семьёй в Рим. В 1469 году из Рима к Ивану прибыло посольство с предложением заключить брак с греческой принцессой Софией Палеолог, православной христианкой. Таким образом, в жёны Ивану III была предложена иностранка Карл VI. Аналогичная картина и в жизни описание Карла VI. Детиями было решено устроить его брак. На выборы ему были предложены принцессы Лотарингская, Ланкастерская, Австрийская и Баварская. Герцоги Берийские и Бургундские предпочли в этом случае последовать воле покойного короля, прочившего в жены наследнику немку. С политической точки зрения Брак преследовал цель заручиться немецкой поддержкой против англичан, причём особенно привлекали королевских дяди в этом вопросе, баварские Виттельсбахи. В качестве невесты была выбрана Изабелла Баварская. Смотри, Википедия. И так и в обеих версиях ужоны предложили иностранку. 18.3. Сначала прислали портрет невесты. Иван Грозный. В 1469 году Иван Фрязин был отправлен в Крымское дворосовать для великого князя Софьи. Папа Павел II принял посла с великой честью. Софийская летопись свидетельствует, что обратно на Русь с Иваном Фрязиным был послан портрет невесты. А царевну на иконе написано: "Принесие" На рисунке 85 показана картина В. Мужели, посол Иван Фрязин вручает Ивану III портрет его невесты Софьи Палеолог. Карл VI ко всем принцессам-претенденткам в невесты были направлены художники. Сделанные ими портреты были отправлены Карлу. Самым красивым был признан портрет Изабеллы Баварской. На ней Я остановил их внимание короля. 18.4. Прибытие невесты Зои и прекрасной равно Изабеллы в столицу. Свадьба Изабелла-Баварская, французское отражение Софии равно Зои Палеолог. Иван Грозный. В 1472 году большой обоз Софии Зои Палеолог вместе с Иваном Фрязиным выехал из Рима. Невесту сопровождал кардинал Виссарион Никейский. Рисунок 86. Путь проложили через Германию, прибыли в Любек, Люпцск, затем морем на корабле. Рисунок 87. Считается, что Софью встретили на берегу Балтики в Калывани, современный Таллин. Рисунок 88. Оттуда направились в Москву. Рисунок 89. А в иест Зоаира в Нософье в Москву был обставлен весьма торжественно. Рисунок 90. А в Москве, в Успенском соборе состоялось венчание. Рисунок 91. Карл VI. А якобы в 1385 году принцесса Изабелла отправилась из Германии во французский Амьен, где встретилась с королём Карлом VI. Он был восхищён её красотой. В обмен ей них обвинчали, и в тот же день Изабелла была коронована. Затем она прибыла в Париж, рисунок 92. А на рисунке 93 показан якобы ещё один торжественный въезд Изабеллы в Париж в 1389 году. Германия. Обратите внимание, что в обеих версиях названа Германия как страна, с которой связана биография принцессы София Палеолог, выехав из Италии, направляется не на восток и не на запад, а на север, в Германию. Пересекает всю Германию, пребывает в немецкий Любек и только потом отплывает на Русь. А принцесса Изабелла считается немкой и прибыла к своему жениху из Германии. Зоя красавица равно Изабелла. В латыни Bellos означает прелестный, великолепный. приятный. По-итальянски bella это красивый, прекрасный. Bella красавица, невеста, возлюбленная. А теперь вспомним, что Софья Палеолог жила какое-то время в Царграде и Италии. Причём звали её Зоя, смотри выше. Поэтому её вполне могли именовать Зоя Bella, то есть Зоя прекрасная, невеста Зоя. Но ведь составное имя Зоя Белла практически совпадает с именем Изабелла. Следовательно, в жизни описании Карла VI фактически напрямую всплывает имя жены Ивана Грозного Зои Поляков. Ещё раз, Зоя Белла красавица. Это и есть Изабелла. Мы видим подтверждение обнаруженного параллелизма. Сдвиг дат примерный на 100 лет.